Глава двадцатая. Откровение тени. Утром. Кабинет генерала Рэми. Мигель. «Впервые в жизни допрашивал настолько бесполезное существо. Даже зло берет», — мрачно констатировал Марио, положив на стол отчет с показаниями Тори Дойра. «Все настолько плохо?» уточнил, подливая себе кофе и жестом предлагая Родесу. «Его амбиций хватит на роту солдат, зато мозгов меньше, чем у помойной крысы», — зло процедил демон. «Они хоть опасность чувствуют и знают, когда нужно бежать с корабля, а это... это... жабейшество», — заботливо подсказал когда Марио запнулся, подбирая слова. «Так его называют адепты Аметиста. По-моему, очень подходит». «Нет, это скорее комплимент», — скривился Родес. «От жаб намного больше пользы». Похоже, допрос декана прошел в холостую и лишь раззадорил демона, но не удовлетворил его жажду мести и крови. «Никогда не поверю, что ты ничего из него не выбил». Усмехнулся, сделав глоток кофе. «Я без труда выбил все, что знало это ничтожество». Вздохнул Родес. «И толку с того?» «Считай дойра наживкой», — пожал плечами. «Без него мы бы не ликвидировали гюрзу, не изловили тень и черную вдову». «Ночной улов был богатейшим». Господина декана стоило пасти ради одной только гюрзы — Айза Сотару, в прошлом командир сумеречного отряда специального подразделения иллюзионистов на службе имперского разведкорпуса. Она была мастером перевоплощений и отменной мечницей. После того, как стало известно о предательстве ее отряда, бывший глава разведки добровольно сложил полномочия И передал командование Родесу. Марио считал ликвидацию гюрзы делом чести, и я знал, что в глубине души он доволен результатом. Но жаба откровенно портила всю статистику. По показаниям Дойра, даже нормальный отчет составить не удалось. Он был слишком куцим, неказистым и состоял в основном из воплей, причитаний и сердечного покаяния, в которое не верил никто. Даже сам Дойер. Не ожидал, что Гюрза будет лично курировать это дело. Марио задумчиво постучал пальцами по чашке. Я рассчитывал максимум на одного из её учеников. Это настораживает. Айза принадлежала к элите аспидов и входила в железную шестёрку змея. Она была одной из тех, кто прошёл с ним весь путь, от попытки переворота до основания и падения стальной гильдии, поэтому ее непосредственное участие в столь мелком деле и впрямь вызывало вопросы. «Давай обо всем по порядку». Гюрза вышла на Дойра полгода назад, использовав обличие Максимилиана Магоры, третьего советника небесного владыки. До этого Торе никто не пытался завербовать, что подтверждает его бесполезность, — скривился Родис. Настоящего Магору мы проверили. Как ожидалось, он не имеет к этому делу никакого отношения. Во время встречи Гюрзы и Жабы он был в казначействе, проверял квартальные отчеты. Что с фамильным перстнем? Кольцо при нем, и он никогда его не терял, но Гюрза создала почти идеальную копию. Родес достал из папки два снимка. Первый — фотография настоящего персня. Второй — иллюзия, скопированная из памяти Дойра. Они идентичны, если не считать левого края. Герза знала об этом, поэтому всегда передавала кольцо на подносе, запрещая Дойру прикасаться к нему. В остальном даже магический фон совпадает. Айза отлично подготовилась ответил, изучив снимки. Похоже, за Магорой долго следили, сняв перстень со всех возможных ракурсов, кроме внутреннего края. Его герза подделала на своё усмотрение, и при внимательном изучении можно заметить отличие. Хотя работа всё равно впечатляющая. Она зря так старалась. Этот слезняк купился бы и на бумажный макет. Будь на нём красивая печать. — фыркнул Родес. — Ну, вот и выяснили, почему злопамятная Айза пришла лично порнуть его ножом. — усмехнулся я. — Ее можно понять? Демон поддержал шутку, но в его глазах по-прежнему пылало пламя бесны. Мне все равно не ясно, как Тори купился на это. Ни один маг в здравом уме не будет передавать свою печать через слугу. Дойер слишком тщеславен. Увидев, чья это печать, и оценив открывающиеся перспективы, он перестал искать подвох и видел лишь собственную выгоду. Ответил, откинувшись на спинку кресла. «Даже у такого насекомого должен быть инстинкт самосохранения», — прошипел Родос. «Я с горя заподозрил, что Дойеру повредили мозги ментальной магии, но нет». Их не было изначально. «Такое тоже случается», — я пожал плечами. «А что с Кревелом?» Геруза использовала уязвленное самолюбие Дойра, обещая ему отменить закон о правах простолюдинов. «А еще избавиться от тебя», — ответил Марио. Судя по горячечному бреду, обнаруженному в жабьей памяти, она обещала похитить адептов по пути в Кревел. В дальнейшем их намеревались использовать для шантажа Гарсии, Терры, Джакони и меня, разумеется. Учитывая, сколько голосов закреплено за каждым из вас и число советников, на которых вы можете надавить при необходимости, звучит убедительно, для Дойра так вполне. «Как он дожил до своих лет, и почему его никто не убил раньше?» сокрушенно вздохнул Родес. Кстати, Герзай еще обещала ему должность ректора. Она клялась, что Вэйшу и Мэйлин не оправятся от полученных ранений и умрут в лазарете. Но это чистый блеф. Мы уже проверили информацию. С ректором и деканом цветочного факультета все в порядке. Их скоро выпишут, и они смогут вернуться к работе. Что ж, уже легче. Пока обязанности ректора временно взяла на себя Лорен Тайрон, а магистра Лойгера назначили исполняющим обязанности декана железного факультета, продолжил Родис. Так что об аметисте можно не переживать. А вот с обсидианом будут проблемы. Только не говори, что Анри снова вступился за сына, нахмурился. Это все равно не поможет. В этот раз обвинения слишком серьезные. Когда Андрей узнал о аресте сына, у него случился сердечный приступ, и его срочно увезли целители, — перебил меня Марио. «Довел-таки старика, подонок!» — я устало вздохнул. Старшего Дойера искренне жаль, как и его дочь. Поступок Тори бросил тень на всю семью, поэтому я надеялся решить вопрос жестко, но без шумихи. Его уже стабилизировали, жизни ничего не угрожает, но он просил передать, что отказывается от поста ректора Обсидиана, продолжил Родис. С этим разберёмся позже. Давай закончим стори. Герза дала ему какой-то эликсир, янтарная кровь, кивнул Марио, редкое и очень дорогое зелье, вызывающее эйфорию, магическое опьянение и ярчайший Осязаемые галлюцинации. Дойру дали немного, и оно толком не успело подействовать. Но если бы его прирезали, некроманты не смогли бы прочитать его память, зато нашли бы в крови следы наркотика. Практически идеальное преступление, скривился я. Пока Дойр ждал в Уале, его неплохо напоили шампанским. К тому же он проиграл приличную сумму в карты и покинул заведение в компании ночной леди. Герза ювелирно все рассчитала. Никто бы не смог доказать, что декана подставили. Портовый квартал, прибежище контрабандистов и торговцев запрещенными эликсирами. Стража регулярно проводила там облавы, но квартал крышевали теневые гарпии. По ночам в подземельях старого порта творились страшные дела, при упоминании которых леденела кровь. Большая часть преступлений совершалась под землей в лабиринтах, называемых каменной паутиной. Они отдаленно напоминали железные соты змеи. Вход также был защищен древней магией, и за долгие годы даже я не сумел найти его. Гарпии впускали туда только проверенных и очень состоятельных клиентов, тех, кого хотели держать на коротком поводке и старались подсадить на особый товар. Таких магов они сами проводили в своё логово. В прошлом году мне удалось изловить и допросить нескольких клиентов. Они рассказали немало интересного, но лишь о том, что происходило внутри. Даже тот, кто не раз бывал в паутине, понятия не имел, как попасть туда без магов-провожатых. Лабиринт, гюрза, теневые гарпии... И слова Морганы, что змей уже умирал. Шанни предполагала, что Вальтер убил Василиска, предыдущего, Дона Гарпий, чтобы занять его место и завладеть печатями крови. С их помощью можно контролировать всех членов клана, включая ножей, личных наемных убийц, говоря. Змей фактически заполучил новый клан, заменив гарпиями погибших аспидов. Версия вполне логичная. Теперь же, когда мы выяснили, что Герза работала в паре с ножами Василиска, Тенью и Черной вдовой, догадки волчонка заиграли новыми красками. «Мигель, я знаю, о чем ты думаешь, но вход в каменную паутину пока не нашли», нехотя признался Родис. «На этих участках памяти у них стоит защита, но к допросу присоединились Дамер. И Кимо и Вейс они попытаются осторожно снять блок и вскрыть память ножей. Тогда ждем. Ты выяснил, кто выходил на связь с Дойром, используя зачарованное зеркало змей или другой лич? Скорее всего, сам Вальтер. В воспоминаниях тени и вдовы нет сведений о других высших мертвецах, ответил Родос. Но меня насторожило, что они считают змея ожившим покойником. Так и есть. Изначально мы с Вейс предполагали, что он применяет магию жертвоприношений, чтобы обмануть тропу отражений и использовать дороги, доступные лишь мертвецам. Но всё оказалось намного сложнее. Из-за вчерашнего отката я не успел рассказать ему о Моргане. Пришлось спешно исправляться. «Да уж», — опешил Родес, когда я закончил. И куда только жаба полезла. Впрочем, это был его выбор. После того, как ты поставил сети над верхним городом и академиями, змея отрезала от тропы отражений. Он не мог выйти на связь, поэтому Дойр решил воспользоваться резервным методом и отправил послание Валую Вуаль. Слуг и хозяина уже проверили? Да. Они не знали, кто встречается с Дойером, только выполняли указания клиентов, — ответил Родес. Вуаль — та ещё клоака, но за ней проще наблюдать, чем закрыть, а потом ловить подобных Дойеру идиотов по всем борделям и подпольным казинам Нижнего города — или портового квартала. Также я выбил из Дойера признание о финансовых махинациях еще во время работы в Инквизиции и взяточничестве уже на посту декана, добавил Родес, протягивая мне еще один лист. Здесь список адептов и метиста, незаконно получивших дополнительные баллы. На профильные предметы Дойер влиять не рискнул, и подкупил лишь Клейна Молиса, магистра эльфийской поэзии. «Для дипломатов смерти — это, разумеется, самый важный навык», — я подавился смешком. «Не усмехнулся Родес. Благодаря этому Дойер подрезал оценки четверки ТЭС, чтобы те не вошли в аметистовую семерку и лишились права самостоятельно выбрать распределение. Как оказалось, жабейшество — махровый интриган, а ты говоришь, тупица, насекомые, — отозвался, пробежав взглядом по списку адептов. Меня очень удивило, что имен Лесси Марган и ее подруг Амали и Таис среди них не значилось. Я прекрасно помнил, что у этой троицы кровная вражда с командой Шанни. Морган, как одержимая, преследовала волчонка, постоянно бросая ей вызовы и нарываясь на дуэли. Выходит, для нее было делом принципа победить своими силами. Но, увы, даже это не оправдывало ее спесь и чудовищное высокомерие. В остальном список не представлял для меня интереса. А вот Вейшу с удовольствием изучит его как только вернется к работе. Не сомневаюсь, что виновные понесут наказание и покинут аметист. Дзинко славился категоричностью в отношении подтасовок и делал все, чтобы адепты находились в равных условиях обучения. — По дойру мы закончили, — объявил Родис. Что же касается тени и вдовы, их еще допрашивают, пока удалось выяснить следующее. Гарпии действительно перешли на сторону Вальтера. Вдова лично участвовала в побоище, которое он устроил в логове ночных фурий, а тень возглавлял ликвидацию нескольких мелких кланов, орудовавших на границе с Креволом. Это подтверждает наши догадки и слова Марганы, что искать Вальтера нужно в эпицентре чумы, задумчиво протянул, подливая себе еще кофе. Эффектная блондинка, приглянувшаяся Дойру и выманившая его из алой вуали, была печально известной убийцей по прозвищу Черная Вдова. Там, где она появлялась, всегда проливалась кровь. Василиск посылал ее к тем, кого собирался убить. Но откуда это мог знать Тори? Как и то, что могучий рост и отсутствие мизинца на правой руке Основные приметы, по которым стража уже 15 лет ловила тень второго ножа теневых гарпий. В памяти вдовы я засек смутные фантомы мумий, похожих на те, что остались от наших клинков, — продолжил Родис. Большая часть воспоминаний закрыта блоком. Удалось считать лишь то, что она приводила к змею сильных менталистов и некромантов, а тень... Через некоторое время выносил и прятал трупы. Я насчитал больше тридцати жертв. Можешь установить время убийств и личности погибших? В основном это были бандиты из других кланов, — заверил Родес. Вдова перекупала их и приглашала на службу к змею. Тех, кого Лейк считал потенциально полезными, принимал в клан, остальных убивал. До недавнего времени он не рисковал охотиться на обычных магов, чтобы не привлекать нашего внимания. Вальтер всегда был хитрой и осторожной тварью. Его планы поражали продуманностью, но сейчас что-то не сходилось. Мы слишком легко получали информацию. Ее было много, и она уводила нас все дальше от нечисти и чумного города. Он намеренно сдал Гюрзу, прошептал осенённой догадкой. «Прости, что ты сказал?» — удивился Родис. «Он сдал Гюрзу, Тень и Вдову», — повторил я. «Хочет, чтобы мы переключились на паутину и поверили, будто он сидит там, а Кревол использует только как источник магической силы». «Хм, знаешь...» А ведь я бы так и подумал, если бы не знал правды о Моргане, Клинке и Чуме, — нахмурился Родос. Геруза — слишком важная фигура. Змей никогда не отдалял от себя железную шестерку. Если Айза здесь, значит, и Вальтер где-то рядом. Так было всегда. Дойер говорил, что адептов собирались похитить по пути в Кревол, но, учитывая, кто пришел навстречу Стори, Логично предположить, что лжесоветник соврал ему. Их бы выкрали еще до посадки на платформу и отвезли в паутину. Думаю, Вальтер до последнего прятался там. Эту версию подтверждает недавнее побоище в логове Фури и участие Лейка в убийствах клинков, — кивнул Родес. Но после того, как змею не удалось похитить и выпить адептов, он вернулся в Кревл. «Если ты прав, то скоро ментальный блок, защищающий память ножей, спадет, и мы узнаем, где находится вход в лабиринт», — подытожил Родес. «И, разумеется, он окажется хитрой и смертоносной ловушкой». В то же время в Кревеле. Вальтер Лейк. Сухой ветер стелился по выжженной земле, выпивая из нее остатки живой магии и сея смертоносную заразу. Скверно растекалась по кревелу со скоростью лесного пожара, и то, что поначалу казалось лишь небольшой вспышкой, переросло в чудовищную эпидемию. От нее не было спасения ни людям, ни зверям, ни птицам. Но пребывающие на зачистку маги по-прежнему выжигали целые кварталы, оставляя лишь зловонные пепелища. Глупцы, они не знают, что скверну уже не победить. Их бессмысленные потуги напоминали агонию и портили все веселье. Из-за них я вновь прятался под землей, словно крыса и больше не мог гулять по опустевшим улицам, наслаждаясь ароматом смерти, которую сам же и сеял. Благодаря мне она пропитала провинцию насквозь, отравив эти земли своим ядом и превратив их жителей в мумии. Кревол стал королевством мертвецов, а я — их темным богом. Неподалеку послышался сдавленный писк и едва уловимый всполох живой магии. Слишком слабый, чтобы удовлетворить мою жажду, но достаточно громкий, чтобы разъярить. В мои владения вторглась крыса. «Надо же!» — призвав нож, не глядя метнул его на звук. Писк тут же стих. Подойдя ближе, я поднял дохлую тварь за хвост. Слабая и ничтожная, она посмела попасться мне на глаза и нарушить мёртвую тишину, которую я так старательно создавал. «Ты так похожа на неё!» — усмехнулся, оплетая тушку тёмной магией и скверной. Миг и остекленевшие глаза твари вспыхнули зеленоватым маревом. Такими же огнями скоро полыхнуты глаза гюрзы, ничтожество, посмевшего поставить себя выше остальных и поверить, что у нее есть право мне перечить. «Теперь вы обе будете говорить только, когда я вам это позволю и если я вам позволю». Брезгливо отшвырнул в сторону наскучившую мне падаль. Она с тихим хлопком влетела в обугленную стену дома, и рухнула на землю, судорожно дергая задними лапами. Удар сломал ей позвоночник, но мёртвая магия скоро залечит раны, и тварь снова сможет бегать, разнося по всей округе драгоценную скверну. Благодаря мне это бесполезное создание обрело смысл существования. Скоро, уже совсем скоро полчища немёртвых крыс заполнит весь Эленвар. Ни на одном из летающих островов не останется места, до которого не дотянутся щупальца скверны. Проклятые маги, посмевшие однажды выступить против меня, станут моими вечными рабами, не мертвыми куклами, послушными и сломленными, лишенными разума и воли, неспособными сопротивляться и слепо подчиняющимися каждому приказу. С помощью скверны я поставлю на колени всю империю, а затем и весь мир, а после заполучу силу вершителя, отняв магию и могущество упадшего бога, запертого в проклятом лесу. У того, кто хотел использовать меня, думая, что я ни о чем не догадываюсь, Он оказался еще глупее Морганы и хранительницы клинка. Они тоже недооценили меня, но теперь поздно. Смерть открыла для меня новые тропы, избавив от влияния назойливые черепушки и позволив подчинить скверну. Осталось избавиться от тех, кто не захотел принять нового бога и посмел сомневаться во мне даже в мыслях. Эфа позвал, услышав позади знакомые шаги. — Мой господин? — Арнела почтительно поклонилась. Она оказалась гораздо сообразительнее Айзы и сумела скрыть, а затем и перебороть отвращение к моему новому облику. Ее золотистые глаза по-прежнему искрились под обострастием и желанием следовать со мной. Гюрза Мертва. Подходя ближе, я скользнул когтями по ее лицу. Ощутимо, но пока не до крови. Мне всегда нравилось ее личико, хотя оно и наполовину не дотягивало до совершенных черт Вейс. Но пока я не смогу превратить Рейвен в куклу, придется довольствоваться этим. «Ты понимаешь, что это значит?» Уточнил заметив вспыхнувшую в золотых глазах тревогу. Ее пугала скверно, стелющаяся гнилостным туманом, но пока Арнелла на моей стороне, ей нечего бояться, ведь я полностью контролирую чуму. Герза стала слабой, мой господин, прошептала Эфа, — как вы и предупреждали. Без меня вы никто. Напомнил, опустив ладонь на ее горло, жалкие смертные, на которых охотится вся империя. Всего лишь дичь, неспособная уйти от охотника. Я понимаю это, мой господин, Эфа осмелела и накрыла мою ладонь своей. Моя вера и преданность непоколебимы. Я никогда не предам вас, даже в мыслях. Добавила, шумно сглотнув. Значит, ради меня ты готова принять тьму? Усмехнулся, не спеша отпускать ее. В глубине золотых глаз вновь блеснул страх, но Арнела быстро взяла себя в руки. Да, мой господин, уверенно ответила, почту за честь разделить с вами посмертие. Ожидаемо и безнадёжно скучно. Какой смысл оставлять волю и разум тому, кто всё равно ведёт себя как ничтожный раб? Не то что Вейс. Её намного интереснее ломать. Я до сих пор мечтал уничтожить эту дрянь, поставить на колени, увидеть её слёзы, и лишить всего, что ей дорого, превратить существование Рейвен в бесконечную пытку, а душу — в выжженное пепелище. Одни мысли об этом заставляли мое мертвое сердце трепетать. Но больше всего будоражила мысль, что Вейс зачем-то понадобилась проклятой черепушке. Пленник клинка заставил меня поклясться, что я отдам ему Рейвен живой. Похоже, моя бывшая невеста скрывала немало тайн. Я собирался раскрыть их все и обернуть против нее, превратив эту строптивую тварь в свою немертвую королеву, униженную и растоптанную, вынужденную вечно сидеть на цепи у моего трона. Достойная кара для той которая отказалась стать равной мне и разделить живую власть. Жаль, что я не мог точно так же поступить с Шанни. Моя любимая племянница умрет незаслуженно быстро. Нельзя раскидываться такой ценной силой. Господин робко напомнила о себе Эфа. Она до сих пор дышала. Они валялась в груди высушенных тел, лишь потому, что все еще полезно, но ее ценность падала с каждым днем. Позже я навещу тебя и проведем ритуал, ответил, обманчиво ласково огладив ее скулу костяшками пальцев. Ты станешь первой, с кем я разделю свое могущество. Мой господин. Ее голос дрогнул, а в глазах вспыхнула давно забытая страсть. Мне даже не пришлось принуждать. Эфа пришла добровольно, предлагая себя, и готовая на все, лишь бы не повторить судьбу Гюрзы. «Иди и жди. Сейчас я не в настроении». Оттолкнул ее, едва Арнелла попыталась потянуться за поцелуем. Тело лича не нуждалось в подобных развлечениях. Меня больше интересовала кровь и живая магия, но этой собаке проще свернуть шею, чем научить новым трюкам. Скоро я избавлюсь и от нее. А пока использую, чтобы напомнить остальным, кто их единственный бог. Господин, поклонившись, Эфа тут же растворилась в тенях. Наконец, снова тишина. Не все аспиды оценили мой гений и ход с перерождением, но все же не позволили себе лишнего. И только Гюрза не пыталась скрыть отвращение. Ей противно служить мертвецу, пускай и невероятно могущественному. Айза презирала нечисть, считая немертвых отбросами. Проклятом лесу она наслаждалась униженным положением теней, которых я держал на коротком поводке и морил голодом, изредка бросая им на съедение провинившихся аспидов или пленных. Эта пустоголовая идиотка ничего не знала о контракте, который мне пришлось заключить с пленником черепа, и не подозревала, что в печати на ее плече. Сидит моя ручная тень. Уже тогда я задумывался о полном подчинении союзников. Я хотел быть абсолютно уверен, что меня никогда не сумеют предать. Но тогда мне не хватало магии и жертв, поэтому я использовал печати, чтобы следить за перемещениями остальных аспидов, а еще как кандалы и крепкий поводок. Ведь печати спасали членов клана от голодных теней, позволяя им свободно перемещаться по лесу. А я мог в любой момент лишить провинившихся этой защиты. Они боялись меня, считали непобедимым. Для них я пал в тот миг, когда поддался Василиску и позволил перерезать себе горло, чтобы сбежать от гончих морганы и завладеть печатями крови но с помощью последних я получил неограниченную власть над гарпиями. Скоро мне не нужны будут аспиды, никто не нужен. Я стану не мертвым богом и поставлю на колени весь Эленвар, а затем и мир. Амулет крови неожиданно раскалился, сообщая, что ментальную защиту вдовы снова пытаются взломать. Я сразу узнал размеренные движения и отголосок магии Вейс. Она слой за слоем вскрывала щиты гарпии, орудуя силой, словно скальпелем. «Моя милая предательница! Скоро я также вскрою твой разум и душу. А пока наслаждайтесь крохами, которые я позволяю вам увидеть». Как только вы отправитесь прямиком в ловушку, моя мертвая кукла вновь откроет свои изумрудные глаза, и тогда верхний город погрязнет в скверне и чуме, а я, наконец, получу души, за которыми так долго охочусь.